Весь лагерь, затаив дыхание, следил за их романом. Сотни добровольцев наблюдали за передвижениями Сазонова и сообщали влюбленным о приближении опасности. Все ждали, что будет. Но нашлись доброжелатели, сообщили об этом и Сазонову. Он вызвал Фому к себе в кабинет, долго молча глядел на него своими березами-глазами, но в карцер не посадил, как все ожидали, а сказал только чтобы духу твоего в школе больше не было. И стал с тех пор еще внимательнее следить за женой. Фома, кричали зэки каждый раз, как видели их идущими под руку, твою невесту уводят. Да ладно, криво усмехался Фома. У Сазонова же шея наливалась кровью, раздувалась, словно клобук у кобры. Наконец застукал их Сазонов. В перерыве между занятиями они мирно беседовали, сидя рядышком над раскрытым учебником математики. Как уж его проглядели добровольные стражи, не знаю, сгною, приморю три месяца ПКТ. Все три месяца по вечерам... Приходил Сазонов в ПКТ посмотреть на своего обидчика. Отпирал первую дверь, оставляя закрытую вторую, решетчатую, и глядел в полумрак камеры. Смотри, Фома, сгною, живым не выйдешь. Все равно я твою аду, вы. Освобожусь и вы, бодро отвечал Фома, хотя вид у него был уже не такой молодецкий. Исчез румянец, пожелтело, осунулось лицо, и только голос звучал дерзко. Тем только и жив был, что ночью пробирались дружки под окно и передавали ему поесть, сколько успевали. Спасся он тем, что сроку оставалось мало, освободился. И долго еще жили легенды в лагере о дерзком Фоме. Лагерная молва утверждала, что он таки вы, жену Сазонова, даже очевидцы находились. А так, кроме... Учительниц не было больше женщин в лагере, процветал гомосексуализм, и пассивные гомосексуалисты имели женские прозвища «Машка», «Любка», «Катька». Уголовная традиция в этом смысле на удивление нелогично. Быть активным гомосексуалистом — молодечество, пассивным — позор. С ними рядом не полагалось есть за столом, и они обычно садились в столовой в углу отдельно, да и посуда у них была специальная, чтобы, не дай бог, не перепутать, сбоку на краю миски пробита дырочка. Даже брать у них из рук ничего не полагалось. Большая часть этих отверженных становилась ими отнюдь недобровольно, чаще всего... Проигравшись в карты, они вынуждены были расплачиваться натурой, а уж потом любой, кому не лень, принуждал их к совокуплению. Лагерный закон их не охраняет. Сколько хороших ребят так-то вот искалечили, защита трудно. В зоне их было процентов 10. Да что там гомосексуалиста, заболела однажды в лагерь коза. Как уж она прошла через вахту, неизвестно. Должна быть завъезжавшим грузовиком. Затащили ее зэки куда-то в подвал на фабрике и коллективно использовали. Потом надели на рог пайку хлеба в качестве платы и выгнали к воротам. Хозяева козы, здоровый, красномордый мужик, сам бывший зэк, поселившийся после освобождения рядом с лагерем, и его жена, увидели свою кормилицу в таком непристойном виде, когда солдаты выпустили ее за ворота. Хохот, мат, крики, зэки... Повылезли на крыши цехов, охранники высыпали с вахты. «Иван!» — кричит мужику, жена сквозь слезы. «Зарежь козу, увидишь заки над ней насмеялись». молчит дура!» — отвечает Иван. «Из чего придумала резать?» «Я тебя десять лет, е многоточие, не режу». Вызов куму — это всегда плохо. За хорошим не позовут, или в карцер посадит или грозить, запугивать, примется. А то вовсе новое дело мотать собирается, новый срок. «У вас есть родственники за границей?» — спросил меня кум, вызвав к себе в кабинет. «Не понять, куда клонит. Зачем ему мои родственники?» нету нет, друзья есть. Друзья — это те, что ли, с которыми вы занимались антисоветской деятельностью?» «Не хватало еще, чтобы лагерный кун вел со мной политические беседы. Что им от меня надо?» Я не обвиняюсь в антисоветской деятельности. Оказалось, однако, что причиной вызова была посылка, пришедшая вдруг на мое имя из Америки. Отправитель какая-то Анна Деннис из Калифорнии.